Глава пятая Тридцать один год тому назад два из вечных недруга Королевства Линерия и Великое Княжество Руанск вдруг одновременно пришли к идее, что хорошо бы было, если бы восточные границы их государств проходили вдоль реки Ирмень. Во-первых, такую границу удобно контролировать и защищать. Во-вторых, По Ирмении можно отправлять корабли с товарами хоть до Дионийского океана, а может быть и еще дальше, через океан к далеким экзотическим берегам. Ну и в-третьих, как-то несправедливо, что на протяжении почти полутора сотен лиг оба берега Ирмении принадлежат одному только королевству Венор. Заключив союз... Два бывших соперника не стали даже искать серьезного повода к войне, сформулировав свои требования к Винору, ведь по форме, но просто по сути «отдай, потому что мы сильней». Воспользовавшись тем, что почти все войска Винора располагались на левобережье, в основной части королевства полки Линерии и Руанска смели пограничные заставы и в ходе двухдневного штурма захватили крепость Наров, не успевшую подготовиться к обороне. Вот только дальше успехи союзников сошли на нет. Самый крупный на правобережье город Венора Сольт устоял. Случайно совпало, что командир, расположенного рядом с городом пехотного полка, решил произвести внеплановый сбор резервистов как раз накануне начала боевых действий. Поэтому, когда войска союзников подошли к Сольту, то отошедший туда пехотный полк насчитывал почти три тысячи человек. С учетом располагавшегося в городе гарнизона из двух сотен стражи, сотни лесных егерей, кавалерийского эскадрона и собранного городскими властями ополчения, общая численность защитников превысила пять тысяч человек. К ним добавилась еще пятерка полковых магов и втрое большее количество городских магов. Не менее важный вклад в оборону города внесло и разгильдяйство мэра Сольта. Тот не отправил в положенное время в речные порты, свезенные в город урожай зерна, и осажденные оказались обеспечены продовольствием с избытком. Семнадцатилетний Немур был вторым сыном небогатого горшечника – Когда к городу подошли линерийские войска, он вместе с отцом и старшим братом записался в ополчение. Получил из городского арсенала кожаные доспехи, старый щит, мятый металлический шлем, короткий меч и новенький тугой арбалет. К тому времени, когда через восемь декад маршал Оревил переправился со своими войсками через Ирмень и в двух сражениях разгромил осаждающих, не без помощи городских защитников, Немур уже был сержантом ополчения и командовал десятком арбалетчиков. Маршал Ревилл, сняв осаду с Сольта, включил большинство защитников города в состав своей армии и продолжил наступление. Кто-то считал маршала величайшим военным гением, кто-то необычно везучим сукиным сыном, но, как бы то ни было, но через три года войны сначала капитулировало великое княжество руанск а следом сдалось и королевство линерия немур встретил окончание войны капитаном командиром сотни пикинеров когда на победителей полился дождь наград он был в числе тех кого король на главной площади фестала столицы королевства пожаловал в дворяне земель правда тогда ему никаких не дали Посетив родной Сольт и, доживя декаду у брата, отец погиб при осаде, Немур убедился, что горшечное дело ему уже не нужно совсем. Уже через полгода он в составе третьего пехотного полка выбивал с Дорского перевала захвативших его таркцев К тридцати восьми годам он получил под свое командование полк, а еще через год король по представлению генерала Рисолина пожаловал его баронством Гринг, прежний владелец которого умер, не оставив наследников. Вскоре немур барон Гринг вышел в отставку и приехал в свой манор. На день города, отмечаемый в Сольте, в первый день весны на банкете, устроенном мэром города, Гринг познакомился со своей невестой. Ею оказалась девица из семьи небогатого и неродовитого дворянина, Она была не очень молода, не очень красива и не очень умна. Именно из таких, по мнению Грига, часто получались хорошие жены. Сегодня, в свои сорок восемь лет, Гринг имел все, о чем не мог и мечтать. Крепкий замок, более шестисот квадратных лик земли с полутора тысячами душ крепостных и сервов, проживающих в четырех деревнях, и одиннадцати хуторах баронства, три десятка замковой прислуги из рабов, своя дружина из семнадцати всадников, двадцати шести копейщиков и десятка лучников. Сержантами в свою дружину Гринг пригласил отставников своего полка. Был у него в замке даже свой маг, тоже из бывших полковых сослуживцев. Его тридцатилетняя жена уже трижды порадовала барона потомством. Две дочери и сын, наследник. Он часто проводил время в Сольте. С братом он теперь почти не общался, считая такое общение умолением своего баронского достоинства, но иногда помогал. Принял участие в судьбе своей племянницы, сделав щедрый денежный вклад на свадьбу и оказав протекцию ее мужу при трудоустройстве в мэрию Сольта. У барона завелись приятели из числа местных феодалов, с которыми он часто охотился, пировал и устраивал походы по девицам легкого поведения. Можно было бы жить да радоваться, но в последнее время у Гринга начались проблемы. Если по-честному, то во многом эти проблемы он сам и спровоцировал, рассорившись со своим южным соседом монастырем Ароха. Все началось со строительства мельниц». За годы службы Немур скопил достаточно крупную сумму денег, большую часть которой он заработал на продаже трофеев, взятых им после штурма Берга, и эти деньги он решил вложить в развитие баронства. При прежнем бароне крестьяне Гринга возили зерно на помол в монастырские земли, в деревню Светлую, где монахи уже давно на речке Аложке построили водяную мельницу». Цены за помол они сильно не задирали, но новый барон рассудил, зачем платить кому-то, если можно совсем не платить. К тому же у него были средства, которые можно было куда-нибудь вложить, а а ложка течет не только вдоль монастырских земель, но и вдоль земель баронства. Уже к следующему урожаю в землях Гринга крутились водяные колеса двух новых мельниц. Ярость настоятеля Адалия вызвала не то, что монастырь лишился доходов от помола гринговского зерна, а то, что Гринг брал более низкую плату со своих мельниц, чем они, из-за чего к нему повезли зерно и крестьяне из ближайших деревень, принадлежащих городу Сольд, баронством Эрн и Тараго». Монахи сначала пытались договориться с бароном, чтобы он хотя бы не ронял цены, но когда увидел, что наглый выскочка их игнорирует, то даже стали угрожать ему гневом Роха, на что Гринг чуть не в лицо им смеялся. Терпение монастыря закончилось, когда рядом с мельницами барон построил им мост. Речка Аложка хоть и быстрая, но не очень глубокая, так что, учитывая ее малую глубину, Не было особых проблем переправиться через нее вброд, однако многие торговые караваны, особенно тяжело зерном или мукой и направляющиеся к речному порту на реке Ирмень, предпочитали сделать небольшой крюк и, заплатив монастырю мизерную плату, в два солигросвоза пересечь ложку по деревянному мосту, построенному сервами монастыря». Купцам почти никакого убытка, а монахам все хоть какая-то денежка капала Когда Гринг, словно в насмешку, и в своем баронстве рядом с мельницами построил мост, к тому же более широкий, с более удобным подъездом съездом с него, то все торговцы повезли грузы через баронство ближе и удобней. Настоятель Адалий съездил в столицу, и привез оттуда решение королевского суда о том, что от Волчьего оврага вся южная часть гринговского леса, а это не менее трети всего леса баронства, принадлежит монастырю Роха. Решение суда ссылалось на уточнение старых карт. Барон был уверен, что карты подделка, но доказать ничего не мог. Он через оставшихся в столице знакомых нанял адвокатов, чтобы оспорить решение, но только зря потратил время и деньги. У Адалии был серьезный покровитель. Самое неприятное для барона, что монастырь, похоже на этом, не собирался останавливаться. Нанятые бароном адвокаты как-то пронюхали, что готовятся и новые иски. Гринг в битвах, сохранявший хладнокровие при летящих в него стрелах и опускающихся на него мечах, сотонел от ярости, как только речь заходила о сутяжничестве». С самого утра в замок на взмыленной лошади прискакал сержант в лек. «Открывайте ворота, сонные бараны! Живей!» — торопил он стражу на воротах. «Гней, беги, буди барона! Скажи, что хотели сжечь мост и мельницы!» В бароне сразу чувствовался бывалый вояка. Сержант еще докладывал подробности, а барон уже зычным голосом отдавал команды. Во дворе замка не было суеты, солдаты четко выполняли команды. Все говорило о высокой выучке баронской дружины. Не прошло и половины склянок, как в сторону моста поскакали восемь всадников вместе с самим бароном, а вслед за ними ускоренным шагом выдвинулось пятнадцать пехотинцев и шесть лучников. Остальные дружинники остались в замке, сразу после отъезда барона, закрыв ворота. Проскакать до моста двенадцать лик всадникам потребовалось меньше двух склянок. По дороге Гринг еще раз уточнил у сержанта произошедшее. Картина вырисовывалась следующая. Рано утром неизвестные негодяи оглушили одного из двух сторожей, которые там не столько сторожили, сколько собирали плату и следили за порядком, и подожгли мост. Хорошо, что... Вовремя проснулся второй сторож. Он-то и поднял тревогу, послав одного из пяти оказавшихся рядом рыбаков в деревню, чтобы оттуда срочно отправили гонца в замок. Впрочем, делать этого не пришлось. Еще не доходя до деревни, рыбак встретил патруль сержанта Влека. Тем временем оставшиеся у моста рыбаки вместе со вторым сторожем достаточно быстро погасили пожар. Осмотрев мост... И, убедившись, что серьезных повреждений нет, Гринг принялся раздавать команды. «Вляк! Это роховские святоши, не сомневаюсь. Отправь одного из своих навстречу нашим бойцам. Пусть они идут к развилке на Светлую. Может, кого-нибудь там перехватят. А ты с остальными прочеши здесь все. Надо постараться найти, кто это сделал. Хотя, думаю, эти сволочи уже добежали к себе». «Но вы все равно тут все осмотрите». «Немур!» — обратился к барону, идущий со стороны леса бодрый худощавый старичок, в неброской сливающейся с цветом леса одежде. Старший лесничий Ланвар был один из немногих, кому барон позволял так обращаться к себе. Несмотря на возраст, далеко за шестьдесят он был бодр, внослив и знал о грингском лесе все». «Не надо никого никуда посылать. Я их нашел». «Кого?» — уточнил барон. «Синезийских наемников. Как увидел огонь, сразу понял, что тут кто-то шалит. Не стал тебя ждать. Я тут пробежался маленько. Они за рыжей лощиной в распадке. Я к ним близко не приближался, но так примерно оценил. Их там больше одного десятка, но меньше двух. Примерно». «Вооружены не хуже наших!» «Синезийцы!» Гринг хоть и был удивлен, но сомневаться в словах Ланвара даже не подумал. Ему он доверял даже больше, чем своим глазам. Решение принял мгновенно. «Так, сержант, отставить! Давай всех гони сюда, и побыстрее!» «А ты?» — барон соскочил с коня и обратился к леснику. «Давай рисуй, где они!» «И объясни еще раз, что за сенезийцы? Откуда эти гниды тут взялись?» Последний вопрос барон проговорил уже сам себе. Сержант Чек проверил, как несли службу выставленные на посты Зент и Хорнер, и вернулся к отряду. Он знал своих бойцов уже не один день и был уверен, что на этих двоих в вопросе охраны можно положиться – Но порядок есть порядок, и не в правилах чека было его нарушать. В чем-то одном дашь себе слабину, и потом сам не заметишь, как скатишься вниз. Дурацкий случай в фестале тому пример. Из-за ребой и подтасканной трактирной девки устроить драку надо было быть совсем безмозглыми, но, видимо, такими они и были после неумеренного возлияния». И все бы ничего, но подвернувшийся под горячую руку задохлик, которого в полудраке кто-то из его бойцов отправил к семи богам, оказался королевским стряпчим. Если бы человек вспомнил, кто из них конкретно это сделал, то сдал бы его, стражникам даже не раздумывая. Вот только он и сам в тот день мало что соображал. Пришлось откупаться. Отдав почти все заработанные деньги, и хорошо, что дело ограничилось только этим, могли бы оказаться и на виселице. Так вот и получилось, что вместо спокойного возвращения домой им приходится ввязываться в очередную авантюру. Впрочем, дело обещало быть достаточно простым и очень выгодным. Корабль до Синезии уже ждет их в Немее на той стороне Ирменя, Отряд вполне надежно укрыт в густом ельнике. Им надо только дождаться наступления второй половины дня, чтобы выйти из леса и, не скрываясь, сжечь с помощью масла десяток кувшинов, которого им дал ключник Норд, обе мельницы и мост барона Гринга. Много убивать не требовалось. Достаточно было отправить к семи богам только двух баронских сторожей. Главное, чтобы оставшиеся свидетели из проезжающих путников — и работников мельниц видели и слышали, что безобразие творят наемники из Синезии, и Гринг потом никак не смог бы обвинить в произошедшем монахов. Подозревать он, конечно, может сколько угодно, но вот обвинение надо доказывать, а что он сможет предъявить? Все было хорошо рассчитано. После поджога наемники должны по известному маршруту «Добежать до реки Ирмень, где уже в условленной точке их ждет монастырский баркас, переправиться на нем в Немею, получить оставшуюся сумму контракта и прощай, Венор! Пока там доложат барону, пока организуют погоню, пока вообще определят, куда они двинулись, отряд уже будет плыть в республику». Вроде бы и все было продумано, и чутье не подсказывало ничего плохого, Но завершилось это дело для наемников крайне скверно. Нет, часовые не проспали, вовремя дали сигнал, да и шум движения через лес большого количества людей услышал весь отряд. Вот только это не спасло. Они еще только начинали сбиваться в строй, когда первым же залпом стрел положило смерть сразу четверых, а остальные наемники почти все были ранены. «Сдавайтесь! Бросайте оружие! Оружие на землю!» Будь на месте наемников хоть чем-то иным, кроме денег, мотивированные воины, или случись это на войне, то сопротивление могло бы быть оказано и в таких обстоятельствах. Вот только Чек и его бойцы верность нанимателям не считали дороже своих жизней». Вот если бы у них были какие-нибудь шансы, то они бы сопротивлялись до последнего. Но сейчас сержант наемников, быстро оценив обстановку, принял решение. «Бросаем оружие», — сказал своим, и уже обращаясь к окружившим их воинам, «Сдаемся! Не стреляйте!» Вечером на верхнем этаже донжона замка барона Гринга, управляющий замком Окрин, Вместе с капитаном Корсом бывшие однополчане барона докладывали результаты допроса наемников. В обоих сразу же угадывались бывалые вояки, и не будь на Корсе легких доспехов, то никто бы не определил, кто из них управляющий, а кто капитан замковой дружины. Они только что пришли из подвала замка, где была оборудована тюрьма, в которой сейчас содержали пленных наемников». По приказу барона лекарь уже осмотрел и перевязал раненых сенезийцев. В живых их осталось 11 человек, трое из которых были в тяжелом состоянии. Настроение Гринга было приподнято боевым. Попались святоши. Он уже распорядился послать с утра в Сольт за королевским дознавателем, чтобы тот сам допросил сенезийцев. Те ведь ничего и не скрывали». Благо, совершить что-то, за что их можно было бы осудить, они еще не успели, а покрывать подлецов, а далее и Меония, им нет резона. Не было сомнений, что монахи будут от всего отпираться, но вот пусть теперь попрыгают. Барон встал с кресла и подошел к своим помощникам. Немур, они действительно ничего не скрывают, они не поджигали мост. В голосе управляющего была абсолютная уверенность. — Да и глупо бы им было сидеть и чего-то дожидаться. Давно бы уже драпали. — И кто это сделал, они не знают, — добавил капитан Корс. Гринг хмыкнул. Его самого заинтриговало произошедшее. Если бы кто-то не поджег с самого утра мост, то план монастырских крыс, скорее всего, был бы исполнен. — Похоже, что-то перемудрили святоши. — Акрин? «Распорядись, чтобы наемников нормально кормили, да и лекарю скажи, пусть присматривает за ними получше. Комнату подготовьте к приезду дознавателя. А ты, Корс, все же скажи Ланвару, пусть наш лесник. Еще разок полазит по лесу, поищет следы, а то и вправду как-то непонятно все случилось». В это время виновник непонятных событий готовил свою смерть. «Ну, не свою, конечно же, а смерть серва Ингара, который должен был теперь умереть не только для Олега, но и для окружающих. Умереть, чтобы дать возможность появившемуся в этом мире Вселенцу отвязаться, наконец-то, от опостылевшего ему рабского труда».